Обед накрыли к ночи. Уже подхмелевшая дружина расселась за столами в корчме. Вдали от двери, возле печи, сидел князь с колдуном и ирун. А вот Ярош, похоже, уехал с княжичем в Награй. Подгорцы пришли целыми семьями, под лавками бегали светловолосые дети. Мужики с женами, разденув форты слушали истории бывалых воинов. Чуть в стороне... Малика с подружками краснела и прятала глаза от шуток ольга и друзей умеет же строить из себя вот в жизни не скажешь что такая скромница на самом деле может быть гулящей а что так тихо сидим проорал староста давай лихую не каждый день у нас князь гостит хоть он князь инограйский так своего то у нас нет староста лукаво прищурил пьяные глаза и его весь дух рассмеялся своей же шутки а тут глядишь И года не минет. Как будет, Любослав, и у нас, княжить. Давай лихую, Саньку. Музыканты заиграли быстрый мотив, И девки радостно подхватили Задорные частушки, подпевая. Не серчай за знобушка, Что веселый да лихой. Весной тебя посватаюсь, Заплету косы травой. Две ноченьки промаешься, На третью пойдешь со мной. Эх, лихая, глава молодая, Батя, не грози кнутом, Оп, лихая, пляши удалая, сегодня гуляем, отвечать потом. Парни пошли выписывать ногами дуги в воздухе, скакать присядку, да на руках ходить. Пол в корчме задрожал так, что кружки на столах запрыгали. Нарядные девичьи сарафаны да белые толстые косы, перевитые лентами, словно диковинные цветы, пестрели в танце. Да чего же хороши девчата подгорские, а Ольгик так глядишь и уболтает Малику. Музыканты закончили лихую и завели грустную мелодию. Ребята разбрелись за столы, а на полу уселся молодой гусляр. Он искусно дергал струны и запел. «Плачет девица по молодцу, старуха мать по сыну». «Ох, и хороша девка!» Усаживаясь возле волка, ударил по столу Ольгик. «Я бы хоть ныне женился». «Ты женат». «И что? А и разжениться можно? Али вторую жену возьму? в первой что ли?» «Полегче, брат», — осадил Влаксан. «Летом через эту деревню порядком сиваков до гратищи шатается, и на забегают. Думаешь, не пойдет за меня?» Ольгих схватил кружку и хлебнул пива. «Думаю, ты выпил многовато. Разве ж не хороша? Глянь, глаза точно небо, и коса, как облако, и как только вдовая до сих пор». «Видать, неспроста вдовая». Волк снова поглядел на Малюку, и не удержался от сравнения с Иерун. «А сын-то где ее?» Сказала, «Ведьмы унесли холодные, теперь одна она, красивая». «Красивая», — не сводя взгляда с Иерун, согласился волк. Ведьма сидела во главе праздника, словно княгиня. Прямая, не знающая, изматывающего труда спина, свежая кожа с едва заметным румянцем, надменный взгляд. Она очень походит на белоголовых подгорок, Словно одного рода с ними, только причудливый наряд выдает в ней чужеземку. Ела она по-княжески мало и без интереса рассматривала гостей, скорее от скуки, нежели любопытства. Словно почувствовав на себе взгляд, она повернулась к князю и шепнула что-то на ухо. Любослав отыскал за столом влоксана и рукой подозвал к себе. Волк поднялся и похлопал ольгиха по плечу. «Давай, братец!» «Не увлекайся только ошибка. «Пойду подговорю Санько еще раз лихую дать!» Пьяно улыбнулся Ольгик, тоже вставая из-за стола. Волк подошел к княжескому столу. Любослав улыбнулся и указал на него. «Запомните этого молодца!» Громко обратился он к собравшимся. «Дружинник достойный похвалы!» Гости зашумели. С разных сторон подхватили голоса. «За волчьего сына! За волка!» «За Влаксана из Награя. «Хорош!» — окинул его оценивающим взглядом староста. «Женат ли?» Влаксан стиснул зубы. «Довольно унизительно, когда выставляют, словно скакуна на торгах». Староста же быстро смекнул, что кафтан на дружине не из дешевых. «Холост!» — ответил волк. «А то давай лясочку нашу сосватаем!» — не унимался староста. «Ляска, детка, подь сюда. Глянь, какой жених!» И ростом вышел, и лицом. А то, что поуродовали, так и что ж, шрамы красят мужа. Князь же, не обращая внимания на старосту, продолжил. «Удивительной преданности своему делу и слову человек», — продолжил он. Но самое занятное, он медленно поднял указательный палец и посмотрел волку в глаза. «Отнюдь не глуп. Быстро соображаешь. Теперь я знаю, за какие заслуги ты в дружине. Благодарю, князь». Волк склонил голову. Музыканты снова грянули лихую, но уже на причудливый и более медленный лад. Радостные танцы отвлекли гостей. «Ляска, мерзавка, где тебя носят?» Потерял терпение староста и пихнул жену в бок. «А ну, старуха, найди ляску!» «Раздели со мной угощение!» Князь указал рукой на лавку. Волк послушно сел за стол. «С дружиной-то оно веселее было. Там и девки вдовы и поближе...» И общение проще. Здесь же следи за каждым звуком. — Что думаешь, Влаксан из Награя? — обратился князь уже тише. — Будет ли княгиня рада подарку к свадьбе? Волк глянул на Ирон. Ведьма недовольно поджала губы, но смолчала. — Думаю, Бронемира Градская будет рада тому, насколько ты, княже, верен своему слову и сдержит свое. А не даст ли она за это мне посложнее задачу? — Прости, княжа, но куда же сложнее, — удивился Влаксан. Любослав рассмеялся. — Нравишься ты мне, дружинник. Попрошу после свадьбы тебя в свою охрану. Пойдешь? — Кто же князю отказывает? — Видал, как отвечает? Любослав обратился к Лисану. — Клещами из него лишнего не вытянешь. И не солгал ни разу. — Скажи мне, волчий сын, какую благодарность хочешь от меня? — Я служу тебе и княгине. По что мне благодарность? — Мой сын пережил поход в сивые земли только благодаря тебе. Проси, что хочешь. — Сапог у меня утоп в реке. Будут тебе сапоги, охотник. Волк улыбнулся, чтоб соблюсти приличие. — Государь, не дужится мне. Позволь, пойду. — А как же, лясочку мою не глянешь? — растерялся староста. — Прости, старик. — отмахнулся в локсан, перешагивая лавку.